Голова 10. В очередной раз рывком пришедшая в себя девушка заплакала, стараясь безуспешно выбраться из-под придавившей ее туши медведя. Сил сделать это самостоятельно ей не хватало. Нож, выбитый ударом лапы горного льва, улетел вдаль, и она, обламывая ногти, пальцами старалась вырывать куски мяса, отшвыривая их подальше, чтобы облегчить большой вес». Проблему усугубляло то, что она лежала раздетая на холодной, промерзлой земле. Разорванные хищником клочья одежды практически никак не защищали ее от низкой температуры. И буквально через час она замерзала до такого состояния, что с трудом могла двигаться, а приходящая ночь, несущая с собой зимний холод, окончательно добивала ее. Восстанавливающаяся в коммуникаторе энергия накапливалась до определенного уровня, вновь возвращая тело девушки к исходному состоянию, и битва за выживание продолжалась. Воздушные пули, которыми она пробовала себе помочь, просто дыряли тело насквозь, оставляя узкие отверстия, а пытаясь сделать кучные выстрелы, только еще быстрее тратила энергию, не получая толком никакого эффекта. Возможно, что она бы потеряла разум от всего происходящего, но навык вместе с телом восстанавливал и психическое состояние, приводя его в относительную норму. Придя в себя в очередной раз, Аня, наконец, решилась и выстрелила себе в ногу, разбивая сустав и коленную чашечку. Безумный крик, эхом разнесшийся по горам, спугнул сидящую на сосне птицу, и она, самотошно колотя крыльями, улетела подальше от странного места. Стонущая от боли девушка, не давая себе времени на обдумывание, еще несколько раз выстрелила в свою конечность и, дернув ее на себя, оторвала попавшую в ловушку часть ноги. Спасительное беспамятство поглотило ее разум, а холодная земля вытянула остатки тепла и добила окончательно. Снова накопление энергии коммуникатором и автоматический запуск навыка. Если бы на горе был посторонний наблюдатель, то он бы с удивлением заметил, как восстанавливается перебитая конечность. Нарастали жилы, удлинялась сломанная кость, формируя суставы, и, как итог, басая нога в рваной джинсе и очередной судорожный вздох резко пришедшего в себя человека. С одной ногой стало проще, и, упершись ей в тушу, девушка стала вытаскивать вторую. Резкая вспышка боли и еще один крик. Падающий на нее медведь когтями передней лапы пробил голень, Затем навалился на нее сам, сломав ее и придавив окончательно, чем не давал сдвинуться. Тщательно прицелившись и растратив практически всю оставшуюся энергию, она смогла выстрелами перебить когти ему на лапах и, плача, вытянула поврежденную ногу. Дрожащими пальцами попыталась вытащить их из себя, но из-за холода они совсем окоченели, и, не справившись, она вновь зарыдала от бессилия и беспомощности проплакавшись. Она начала смотреть по сторонам, ища что-нибудь, чем можно было бы воспользоваться. На глаза попался ее охотничий нож, отброшенный в схватке, и слегка припорошенный листвой. Аня, помогая себе руками, поползла к полоске стали. С ним дело пошло чуть лучше. Уже не так сильно реагирующая на боль девушка, принявшая наконец сложившуюся ситуацию, поддевая кончиком ножа перебитые когти, смогла наконец их вытащить и, дрожа от холода, развалилась на земле. Она бросила взгляд на меню коммуникатора, увидела, что до возможности открытия портала остается еще несколько часов, и, приняв решение, приставила палец к виску. Выстрел. Кровавые ошметки улетели на ствол ближайшей секвои, а когда-то белокурые волосы, сейчас все измазанные в красном, разметавшись, в очередной раз оказались на стылой земле. «Дорогая, я дома!» Крикнул я, открывая дверь ключом. Конечно, она и так знала, что я уже подхожу. В конце концов, на дворе не средневековье. И все люди в тесно связанных социальных ячейках и так регулярно общаются. Что ж говорить об отношениях, в которых парочки практически всегда знают о том, где находится их партнер. По крайней мере, оповещение о том, что едешь домой с работы, отправляет подавляющее большинство людей. Дом встретил вкусными запахами, и выбежавший навстречу Машей, одетый только в порской фартук. Девушка поцеловала меня, слегка поморщилась от запаха сгоревшего пороха, порядком провонявшего мою одежду, и, крутанувшись вокруг своей оси, сверкнув аппетитными ягодицами, присела в легком к Никсоне. «Дорогой будущий муж, не соизволите принять душ и получить первое блюдо сегодняшнего дня? И что же нас ожидает?» Поддержал я ее игру. Жадно пожирая глазами выглядывающие прелести. А вот это узнаете чуть позже, когда не будете таким чумазом-трубачистом. Я начал раздеваться прямо в коридоре, по пути в ванную теряя одежду. И включив душ, быстро смыл себя запах и вышел обратно. «Эм, Маш! крикнул я в пространство, потеряв будущую супругу. Иди на голос Логично! В однокомнатной квартире. Довольно сложно спрятаться, поэтому, оставляя мокрые следы на полу, за которые мне потом, может, ничего и не скажут, но точно укоризненно глянут, отправился в спальню, где меня уже поджидала самая прекрасная на свете девушка. К слову, после аперитива мне все-таки пришлось собирать разбросанную повсюду одежду и забрасывать ее в стирку. Маша, конечно, пыталась начать это делать за меня, но я за такие отношения, в которых каждый делает свой вклад. Тем более я ее и разбросал, хотя вполне мог снять аккуратно и сразу закинуть в корзину для грязного белья. Вообще стоит прикинуть, может, стоит просто дезинтегрировать такие вещи и потом воссоздать сделанные заранее чистые копии? Получится неплохая экономия воды, правда, непонятно зачем, и тем более, сколько будет расходоваться на этой энергии. Затем последовал плотный обед и обсуждение предстоящего мероприятия. Маша увлеклась подготовкой к свадьбе, полностью отдавшись этому делу и отбросив в сторону все остальное. Даже ни разу не упомянула порталы, приключившись на понятные только девушкам хлопоты. Я так вообще просто сходил бы в ЗАГС, поставил подпись в книге регистрации и, получив красивенький бланк, отправился оттуда в освояси отмечать свершившийся факт бракосочетания. От участия в выборе фасона свадебного платья Спас звонок подполковника. И, извинившись перед невестой, я ответил на вызов: Максим, здравствуй! Есть интересное предложение, касающееся твоих тренировок. Будет свободное время. Сразу перешел к делу он. Я вопросительно посмотрел на Машу. Она успокаивающе кивнула головой и сказала: Все нормально. Иди добывай своих мамонтов. Я все равно планировала с мамой поговорить: Похороняй покой нашей пещеры. «Да, Александр Петрович. Почему бы и нет? Могу прямо сейчас». «Отлично. Тогда я скину тебе геолокацию и буду ждать тебя на месте». Я посмотрел на присланный адрес, проложил маршрут и ответил. «Хорошо. Буду там через 15 минут». Поцеловал девушку и, надев чистую одежду, вышел на улицу. Конец января, наконец, радовал солнечной погодой. Закончился опостыливший снег практически непрерывно шедший с конца прошлого года. Больше, конечно, просто кружились маленькие снежинки, чем валили хлопья с неба. Но и так по дорог скопились приличные сугробы, которые денно и нощно убирали дорожные службы. Коммунальщики зашивались, особенно учитывая то, что местами им дополнительно приходилось разбирать завалы, оставшиеся после нападения на город. Но, в принципе, все справлялись, сплотившись в едином порыве перед угрозой. Да даже мне приходило официальное уведомление с госуслуг с предложением поучаствовать в общегородском субботнике. Но на этот день у нас уже запланировано мероприятие, и выходить на уборку в свадебном костюме было бы очень странным перформансом, который Маша вряд ли бы оценила. Я прогулочным шагом направился к месту встречи и в пути с любопытством крутил головой по сторонам. Успешно отбитый авианолет и сотен самолетов самых разных модификаций оставил своеобразный след на столице. Там валялся оторванный хвост небольшого самолета, небрежно сдвинутый в сторону для освобождения проезжей части, в другом месте закопченная пожаром стена, которую сейчас белили рабочие. Большую часть, конечно, сбили на подлете многочисленные системы противовоздушной обороны, но ее просто перегрузили кучей хлама, бросив на убой все, что могло летать и было более-менее в строю. В интернете до сих пор строили теории о том, что это вообще было, обсуждая странный приказ мировых лидеров западной цивилизации об атаке всеми имеющимися силами. Глупая и совершенно бессмысленная отправка даже учебных самолетов с курсантами, замаскированная под учебный вылет, и все это под одновременно атаку ядерным оружием. Возможно, что таким способом они просто старались перенасытить небо над городом, чтобы хоть как-то атаки имели успех и, к слову, это им удалось. Если бы не неизвестный доброжелатель, обезвредивший боеголовку, я бы сейчас в самом лучшем случае лежал в руинах, потихонечку регенерируя повреждения, если, конечно, вообще остался бы жив, но уж точно не прогуливался по городу, разглядывая здания, получившие повреждения различной степени тяжести. Я становился как вкопанный, ошеломленно замер, и устался на бригаду ремонтников, активно пользующихся системными навыками. На моих глазах разнорабочий, используя тонкие лучи лазеров из глаз, занимался сваркой металлической конструкции. Навык, конечно, был слабоват, и ему приходилось много раз проходить одно и то же место, сплавляя его. Но в перспективе, если он разовет способность, то она станет поистине ужасающе сильной. По крайней мере, даже на этом уровне он способен работать с железом. Что же говорить о телах монстров, Вряд ли они могут сопротивляться жестокому фотонному излучению. Но главное, я не понимал, как это может работать. Когда я проектировал свой навык, так до сих пор и не выученный, задавая условия функционирования в конструкторе, там происходила сумасшедшая накачка энергии специально создаваемой емкости. Получается, что у него в глазах подобная функция. Прямо внутри черепа создается очень мощный источник теплового и светового излучения, Никогда в это не поверю и не стану считать все происходящее магией, к которой склоняется большая часть пользователей-коммуникаторов в интернете. Сдается мне, что принцип функционирования там основан все-таки на физических законах, которые мы просто еще не можем объяснить. Я скорее склоняюсь к версии, что открываются однонаправленные мини-порталы в особую область, наподобие той, что я проектировал. Оттуда и вырывается сфокусированная энергия. Вот это уже больше похоже на правду особенно учитывая уже виденное мною раньше. Конечно, остаются технические проблемы с тем, как он видит через призму красного цвета, и как проводится охлаждение, не давая лазерам поджарить его слизистую. Но это уже мелочи по сравнению с самим принципом. Второй разнорабочий поступал проще. Всего лишь нес на плечах сразу четыре мешка с цементом, не высказывая никаких признаков усталости. Почему он не положил их в инвентарь, стало ясно через несколько секунд, когда он сбросил на пол сначала то, что утащил на себе, а потом достал дополнительные еще и из инвентаря. В последнее время я все чаще стал замечать пользователей навыков в повседневной жизни. Они, конечно, редко применяли их на виду у всех. Скорее, я просто отмечал коммуникаторы, которые они носили на показ. Вопреки всем прогнозам, государственный строй не развалился. Люди не начали массово проходить локации для получения опыта со сверхспособностями. Не стали грабить и творить кровавую вакханалию вокруг себя. Сдается мне, что сказалась инертность мышления. Пожилое поколение так вообще нельзя было силы загнать в порталы. Они лишь говорили, что все это девальщина, несмотря на пример безмерно уважаемого ими лидера. О том, что начальство виднее, пусть сами разбираются. Они спокойно доживут свой век. И даже исцеление всех болячек не могло сподвигнуть большинство на массовые порталы. Тем более накопленная статистика говорила о том, что чем слабее был человек, оказывающийся в портале, тем проще ему доставалось первичное испытание и, соответственно, наоборот. Вооружённые огнестрельным оружием люди встречали соответствующее сопротивление, правда, вознаграждаемое большим количеством опыта, и тем обиднее становилось мне вспоминать нашу первую локацию, населенную мышами в которой даже финальный босс отсутствовал. Понятно, что мы попали туда вообще голыми и неподготовленными, но сам факт был, система считала нас и выдала чертовски легких противников. Самый открытый к новому слой населения, как обычно, оказался из молодежной среды. Большое количество свободного времени, отсутствие необходимости зарабатывать на жизнь и безбашенность, помноженное на ощущение собственной важности. Конечно, в интернете была куча историй о том, как кто-то, переоценив свои силы, погибал в порталах. Но так как все это поддерживалось на самом высоком уровне, то все это проходило фоном, особо даже не резонируя в прессе. Тогда как наоборот удачные способности широко рекламировались в общественном пространстве. Не исключая, что здесь поработала машина государственной пропаганды. В конце концов, проплатить несколько известных блогеров несложно. А уж кто, как не они, является основным рупором продвижения идей. Тем более, что в последние годы их взяли под плотный финансовый контроль, показательно посадив несколько известных личностей из этой сферы за уклонение от налогов, аморальное поведение и расхождение с общей политикой. Правда, этот опыт, скорее всего, они переняли с дружественного Китая, где уже очень давно интернет плотно контролируется коммунистической партией со специально созданными отрядами онлайн-корректоров и модераторов, неустанно вымывающим из новостной повестки любые крупицы инакомыслия. И несмотря на все крики либерально настроенной общественности о том, что это нарушение прав человека, это принесло свои плоды для государства, а затем и для подавляющего числа людей. Движение в одном направлении, без раздергивания страны в разные стороны, показало свой эффект. Высочайшие уровни дохода даже у простых граждан, воспрянувшая промышленность, строительные отрасли, туристические. Феномен стремительного взлета и превращения из отсталой страны, которую приводили как пример плохого качества сделанных вещей еще в 90-е годы прошлого века, ведущего мирового экономического лидера даже стали изучать в институтах, как обязательный элемент программы. У китайцев даже не возникло никаких проблем со своими пользователями, так же, как и остальные страны, Они в приказном порядке провели через порталы сначала всех силовиков, обычные граждане и так отличающиеся законопослушностью, уже не имели никаких шансов пошатнуть устой власти, особенно учитывая повальную цифровизацию общества, имеющийся социальный рейтинг и контроль жизни с помощью беспримерно огромного количества камер наблюдения. «Максим, еще раз привет!» Дружелюбно помахал мне рукой стоящий подполковник, докуривающий сигарету. «Пойдем». Приглашающий указал он на неприметный вход. Внутри на удивление оказалось очень даже неплохо. Уютный бар, несколько приватно стоящих столиков и даже отдельные кабинеты для переговоров. «Просто так сюда не попасть», — начал говорить Томилин. «Только по протекции или сотрудниками, вот как сейчас со мной. Но я добавил тебя в базу как доверенное лицо. Так что, если что, сможешь зайти». Если обратишься к бармену, то тебе помогут в любом вопросе. Андрей, нальёшь два кофе, только нормальные порции, а не вот эти малюсенькие чашечки?» Обратился он к стоящему за стойкой человеку. Мужчина в годах с подносом в руках подошел к столику, за которым мы устроились, и поставил две больших кружки с черным напитком, добавив к ним небольшие тарелочки с десертом. «Товарищ подполковник, вы сейчас не обижайтесь?» Но прозвучало все это так, как будто мы находимся в шпионском боевике. А учитывая, что вы специальный агент ФСБ, если вспомнить, как вы валяли меня по спортзалу, так вообще сходство стопроцентное. Так ты сам оглянись вокруг. Примерно так и живем. Или ты уже забыл про покушение на тебя на дороге? Кстати, да. Не выяснили, что за парни и что им было нужно? Твоя голова. Коротко ответил он и продолжил. Этих наемников в темный наняли в Африке, где они работали как высококлассные киллеры, перекинули в Россию, пообещали легкую цель, высокое вознаграждение и экстренную эвакуацию. С ними, конечно, еще работают, но скажу сразу. По моему опыту, это расходный материал. Никто не собирался дальше работать над их вопросом, и стоит ожидать дальнейших попыток. Мы еще не выяснили канал утечки информации с нашей страны но знаем, что твое устранение стоит на контроле в определенных местах. Слишком уж тесно ты связан с главой государства. Причем это-то ладно. В конце концов, мало ли людей находится в его ближнем круге. А вот то, что с твоей помощью он усиливается, очень многим не нравится. Причем как в нашей стране, так и за рубежом. И что теперь? Ходить, оглядываться? Пока да. Но именно поэтому я тебя и позвал. По-хорошему тебе бы не помешал боевой опыт. С твоей скоростью обучения несколько реально проведенных операций заменят годы практики и выведут тебя на уровень хорошо обученного бойца. А уже это, с учетом твоих системных навыков, сделает тебя гораздо более труднодостижимой целью. Я немного думал об этом. В новых реалиях мне кажется, что сейчас можно убить практически любого человека. И это не представляет особого труда. Оружие можно хранить в инвентаре и доставать его только непосредственно в момент атаки или же использовать многообразие получаемых в порталах способностей. Да что говорить. Я пока сюда шел, видел человека, который использовал лазер из глаз вместо сварки. Как защититься от такого? Только наличием опыта. И именно поэтому я приглашаю тебя присоединиться к группе быстрого реагирования. Есть у нас один товарищ, Игорь Палыч. Он курирует проблемные вопросы с так называемыми обладателями сверхсил, решившими свернуть с протаренного пути и идти по кривой дорожке. Мы собрали некоторые многообещающие кадры, и они выезжают на те вызовы, с которыми не получается справиться нашим доблестным правоохранительным органам. И часто такое случается. К сожалению, чаще, чем хотелось бы. Вздохнул он, отхлебнув из кружки немного кофе. Молодёжь охотнее идет на риск. Потом им сносит крышу от осознания собственной уникальности, и они начинают хотеть гораздо больше. А в порталах золота нет, денег нет, только кровь и риск, после которого идти на старую работу совсем не хочется. Вот выбирают легкий по их задумкам путь, подаваясь в криминал. По сводкам, количество краж в магазинах увеличилось в сотни раз. Теперь вообще не составляет проблем зайти в него, положить в инвентарь понравившуюся вещь и уйти, не заплатив. И никакие антикражные ворота с датчиками не сработают. Не просвечивается инвентарь. «Логично», — ответил я ему. «Я тоже думал над этим вопросом, и не вижу вариантов, как бы можно было этого избежать. Не заставляешь обладателей коммуникаторов открывать свой инвентарь для просмотров при каждом заходе и выходе в помещение». «Ну вот, сам все понимаешь. Мы пока держим ситуацию под контролем, но, по прогнозам аналитиков, нас ждет всплеск насилия. Работа по опережению ведется. Силовики проходят обучение в групповых порталах, но темпы недостаточны. А уж в соседних странах ты, наверное, и сам видел, что происходит. В Германии и Англии?» Уточнил я у него, о чем идет речь. «Да, о них, наших любимых товарищах» столицы которых были уничтожены. Ну, кадры, конечно, впечатляющие. Власть оказалась парализована, и управление захватили в свои руки все, кому не лень. Проблем у них там хватает. Непроизвольно поежился я, представив, что такая картина могла происходить в нашей стране. Но я понял, к чему вы ведете. Я в деле, согласился я. Будущая жена не будет против? На всякий случай, уточнил подполковник. Я скажу, что это часть моей очень хорошо оплачиваемой работы. Скрывать особо не буду, просто немного смещу акценты. Тогда договорились. Скину твои контакты Игорь Палычу. Он введет тебя в курс дела. Единственное, что я точно знаю, это то, что люди с его отряда живут по всему городу и дергают только тех, кто находится непосредственно рядом с инцидентом. Сам понимаешь, что по нашим пробкам добираться до другого конца города можно несколько часов и теряется смысл самой группы быстрого реагирования. А с нашими тренировками как? В ближайшее время нет особого смысла. Необходимый минимум у тебя уже есть. Отработаем это на практике и продолжим, но теперь с акцентом на тактические действия и умение командовать отрядом. «Кстати!» — хлопнул я ладони по столу. «Который раз уже забываю. Я достал из инвентаря пистолет, заряженными в магазин тремя патронами». Оригинальный я, конечно, потратил, но потом восстановил из копированного экземпляра. Вот. Это должно мне о чем-то сказать? Недоуменно покосился он на лежащее оружие. Возможно, это пистолет какого-то недоумка, который пытался меня убить в день нападения на Москву. Специально или случайно, не могу сказать. Я очень торопился, вырубил его и забрал ствол. Не знаю, связано ли это с тем, что вы недавно говорили, Но, возможно, сможете пробить по своим базам. Хорошо, я посмотрю. Он взял его в руки, осмотрел и хмыкнул. СР-1МП Гюрза. Насколько я знаю, в свободном доступе практически не встречается. Попробую глянуть. По-хорошему, у них довольно строгий учет. И можно попробовать найти владельца. Ладно, тогда желаю в этом удачи, а я пойду. Попрощался я с оперуполномоченным и вышел на улицу. Только вдохнул холодный январский воздух, как раздался вызов с неизвестного номера. «Слушаю», — ответил я. «Алло, Максим. Добрый день. Это Игорь Палыч. Мне ваш номер Андрей скинул и сказал, где вы находитесь. Тут как раз рядом небольшой инцидент. Не желаете посмотреть на нашу работу и заодно познакомиться?» «Быстро же они работают. Не успел выйти за порог, а уже пора спасать мир». «Хорошо». Не стал я откладывать на потом. Тем более, что встреча с Томилиным прошла очень быстро, и до вечера еще было время. Куда направляться?